Не было изнурительных войн. Разве это не достойный итог правления? В 1666 году, на шестой год правления Карла, в Лондоне заполыхала булочная. Мэр не особенно встревожился и заметил, что одной женщине достаточно пустить струю, чтобы все потухло. Однако возник великий пожар. полыхавший четыре дня и полностью уничтоживший весь центр города. Нет худа без добра. Пожар покончил и с чумой, свирепствовавший в городе с 1665 года. Но кто начал восстановление и развернул строительство Лондона? Именно при Карле размахнулся титан архитектуры Кристофер Ренн. реставрировавший почти все разрушенные здания и воздвигший и монумент, и собор святого Павла, и массу других великолепных зданий. Карл основал, а Рен на его деньги построил знаменитый королевский госпиталь в Челси для вышедших в отставку ветеранов. Как тут не позавидовать румяным полковникам, живущим в этой богадельне и развлекающимся в садах, на берегу Темзы, когда в знаменитый праздник цветов 29 мая старички надевают черно-красные мундиры в честь любимого короля Карла II. Вечный покой. Вот и Вестминстерское аббатство. Тут запрятаны многие шпионы. Даже майор Джон Андре, повешенный американцами во время войны за независимость, Меня взяли в пленамериканца, писал он в записке из тюрьмы. Полностью раздели и всего лишили, за исключением портрета Онор, который я запрятал в рот. Сохранив его, я считаю себя счастливым. В аббатстве покоятся и жертвы шпионажа вроде поэтов озерной школы Колриджа и Ворцворта, попавших под пристальное око тайной полиции. Эти поэты были счастливцами в семейной жизни и прекрасными людьми. Такие всегда вызывают подозрения у полиции. Колридж, Саути и Ловелл женились на трех сестрах. А после смерти Ловелла великодушный Саути принял его жену и детей в свой дом, где содержал их всю жизнь. Так что не все поэты — алкоголики и распутники. Конечно, Колридж, слывший из-за своей учености с Мутияном, вполне заслужил такое отношение. Не зря агенты допытывались, не распространял ли он листовки с призывами к свержению строя, не собирал ли он местных жителей на собрания и не толкал ли там зловредные речи, не делал ли он зарисовки местностей. «Чудесные места!» — мечтательно промяукал кот. Там фруктовые сады словно взбегают на склоны. Там бьют студеные ключи среди нехоженных троп и прячутся под камнями фиалки. Как я люблю прозрачные звезды над головой и жужжание пчел, спешащих утонуть в чашечках цветов. Идти вдоль берега, помахивая хвостом в гущу нарциссов. Ты бы мог найти поважнее личностей в озерном крае, чем эти «Жалкие поэтишки!» — продолжал Кот. И только тогда я вспомнил что он родом из Честера, графства Чешер. Самый-самый озерный край. История с Колриджем и Ворцвортом достаточно банальна. Гораздо ужаснее выглядело наблюдение за писателем Дэвидом Лоуренсом и его женой, немкой Фридой. когда они во время Первой мировой войны жили в Корнуолле у самого моря. Лоуренса подозревали не только из-за немки, но и потому, что он носил бороду и что-то писал. Для обывателя все это было необычно. Однажды, когда Лоуренса возвращались домой, они были остановлены и обысканы, хотя в рюкзаке обнаружили не фотокамеры, а овощи и пакет с солью. Все местные жители шпионили. за Лоуренсами. Фрида не могла повесить сушиться белье, вынести помои или затопить камин. Все это рассматривалось как сигналы для немецкой авиации.